Глава восьмая. Золотой топор. Мы с Никой прилетели к трем клыкам последними. Я, похоже, перемудрил с последней частью маршрута. От Маракана сюда можно было добраться в две пересадки, а не в три. Тенептица освободила нас из своих объятий и, медленно тая в воздухе, сделала прощальный круг над башней, прежде чем нырнуть обратно в вечное фиолетовое пламя, цветущее на ее вершине. Я же моментально вспомнил, почему раньше не совался во Фроствальд. Холодрыга. Порывистый ветер швырял нам в лице горсти сухого и колючего, как песок снега. Мы спустились по обледеневшей лестнице к подножию башни. Здесь Дракенбольд, Макс и Катарина уже вытоптали в снегу площадку размером с баскетбольную штрафную зону. Видимо, пытались согреться. Да куда вы запропастились, едва завидев нас, крикнул Макс. Мы уже думали, с вами что-то случилось. Дракин, холодно, пожаловалась левая глава Огра. Да мы все тут окалеем, скоро поддакнула Катарина, пританцовывая на месте. В ли мы бы тут уже пару неприятных болезней заработали, да и так приходится с зельями отлечиваться. Угу, кивнул Макс, мороз такой, что от него повреждения идут потихоньку. Ника не жаловалась, хотя она-то, похоже, задубела сразу же по прилету. Ее туника, шаровары и легкие сандалии в греческом стиле явно не предназначены для путешествия по заснеженным горам. — Ника, у тебя баф есть какой-нибудь на защиту от холода? — стуча зубами, спросил Макс. Он зажигал пламя то на одной ладони, то на другой, но это его, похоже, не особо согревало. — Нет, — виноват", ответила Ника. Только небольшой щит от физического урона. Я же помню, мы тебе покупали свитки на стихийную защиту. Ну да, на вырост, как ты сказал, но у меня их отобрали, когда я за помощью бегала. Меня же ограбили. Да и все равно я не могу их еще изучить. Они за Расмана требуют больше, чем мой полный запас. Макс расстроенно зарычал. Вам не обязательно было нас дожидаться, сказал я. Можно было укрыться в ближайшей таверне. Так ты же ничего не уточнил, зло сверкнув глазами, возразила Катарина. Ее смуглая кожа от мороза посерела, губы и вовсе стали белыми. Командир хренов! Время поджимало, знаешь ли, парировал я. Развернул карту. Имперских оплотов во Фроствальде нет. Есть крупные логовые банды зверобоев. Формально считается оплотом, там даже... А аукционный дом есть, включенный в общую сеть. Но оно гораздо севернее, у самого ледяного хребта. Ближайшее же к трем клыкам поселение – это, судя по карте, лагерь Кси, рядом с постоялым двором Золотой топор. Ксилая – это хорошо, у них можно будет разжиться всем необходимым. «Пойдем», – скомандовал я. «Дракенбольд, подвези-ка Нику». Она почти босиком. «Я тебе что, вьючный мул?» – проворчал Больд. Мы не договаривались, что я буду твою девчонку на горбу таскать. Дракен же, расплывшись в добродушной улыбке, бережно подхватил целительницу своей лапищей и усадил на плечо со стороны своей головы. Впрочем, когда Ника принялась лечить рану от стрелы возле головы Больта, смягчился и тот. Пусть тренируется целитель и бафер в отряде краеугольный камень. Мы, пригибаясь и порой заслоняя рукавами лица от порывов ветра со снегом, двинулись по мощенной булыжником дороги, идущей мимо башни в лес. Катарина была права. Если бы это был Реал, мы бы уже замерзли в такой одежде. По ощущениям, было минус двадцать, не меньше. Коснувшись своего медальона... Я проверил статус. За счет высокого показателя живучести мороз не наносил мне повреждений, но неприятные ощущения оставались. Башня тени птиц была на открытой площадке, там ветер был сильнее. Когда вошли в лес, стало терпимее. Правда, сугробы здесь были глубже, кое-где дорогу перемело так, что приходилось выискивать путевые столбы, чтобы уточнить направление. Столбы были расставлены через каждую сотню шагов. Каменные, четырехгранные, расширяющиеся к низу. Невысокие в человеческий рост. На верхушках повязаны длинные, узкие флаги с выцветшими от времени надписями. Они трепались на ветру и были хорошо заметны даже сквозь пургу. Постоялый двор показался неожиданно. Лес немного расступился и тропа уперлась в высокий чистокол из неошкуренных бревен. Массивные ворота были приоткрыты ровно настолько, чтобы мог проехать одинокий всадник, ну или протиснуться Дракенбольд. Внутри огороженного пространства ветра и вовсе не было. Сама таверна занимала полдвора и была похожа на огромную перевернутую лодку, в бортах которой пробили двери и ряд узких решетчатых окошек. Справа от нее расположилась пустая крытая коновесь с покатым навесом, крышу которого венчал толстенный сугроб. Слева торчали несколько изрядно потрепанных тонировочных чучел. Я немного опасался, как в таверне воспримут появление Дракенбольта. Не игроки, не писи. Обычно управляемые искусственным интеллектом персонажи дерутся с агрессивными мобами, выступая на стороне игроков. Ну а это если и мобы сами нападают. Огр псевдоразумный, и тут уже вступают в силу настройки дружелюбности и враждебности различных фракций Неписей. К примеру, имперцы без разговоров нападают на представителей банд и на агрессивно настроенных Дау. Бандиты вообще в контрах практически со всеми фракциями, но Дракенбольд-то кому относится? Учитывая, что таких как он вообще не должно было остаться в игре, как, впрочем, и таких как я. Мы отворили тяжеленную дверь, украшенную резьбой и укрепленную массивными железными полосами. В лицо пахнуло теплом и сдобным запахом чего-то съестного. «Ура!» Расталкивая друг друга, Макс, Катарина и Ника бросились вглубь залы, мягко освещенной толстенными, как полено, свечами и масляными лампами. Встретили нас не очень-то дружелюбно. «Эй, эй, куда претесь?» «Снег с обувки сметите, натопчите мне тут!» Трактирщица оказалась самой внушительной дамой, которую я только видел в обоих мирах. Не сказать, чтобы жирная, но телосложение богатырского. На голову выше меня ростом, с ручищами толще моего бедра и необъятнейшим бюстом, будто два баскетбольных мяча. Он был подчеркнут глубоким квадратным декольте, и в ложбинке между полушариями запросто можно было спрятать, ну, к примеру, пару бутылок шампанского. Но в ней покоился изящный кулон на серебристой цепочке, то ли цветок, то ли бабочка, кажущийся крошечным в таких-то ландшафтах. «Ты куда это пялишься, ты искатель?» Уперев руки в бока, осведомилась трактирщица. Я, кашлянув, отвернулся и, делая вид, что разглядывая резную фигуру лося, украшающую потолочную балку, ответил, «Мы ищем лагерь Кси». «Это вам надо обойти забор и пройти чуть дальше в лес». «Не-не, давайте пока здесь посидим, обогреемся», — возмолился Макс. Остальные его поддержали. «Оставайтесь, оставайтесь», — подбодрила их трактирщица. «Только от снега отряхнитесь». Я – Атилия, хозяйка золотого топора. – Очень приятно, – буркнул я. – А далеко до Аксилаев? – Нет. Но в такую погоду, конечно, прогулка так себе. Да, впрочем, один из них и так здесь постоянно ошивается. Может, он вам изгодится? Вон он в уголке сидит, дымит. За дальним столом и впрямь велись клубы сизого дыма, Ксилай почти все поголовно курят трубки с длинными тонкими мундштуками. «Это очень кстати», — согласился я. «Спасибо тебе, Атилия. Ребят, пойдем». «Дракенбольд?» С Огром творилось что-то странное. Его левая голова с глуповатой и застенчивой ухмылкой разглядывала потолок, стены, светильники. В общем, все вокруг, в то время как правая, не мигая, таращилась на трактирщицу. «Дракенбольд!» окликнул я громче. Великан встрепенулся, будто очнувшись от сна. «Чего тебе, искатель?» За мной был должок. «Атилия, у тебя есть Эль?» «Нету, но есть отличная медовуха, лучшая во всем Фроствальде». Обе головы огра разразились радостным возгласом, от которого с потолка посыпалась мелкая труха. Я тоже невольно улыбнулся. Пусть двухголовый потешится. Заслужил». Отлично, неси первый бочонок и какой-нибудь закуски. Копченые свиные ребрышки, рагу с зайчатиной, пирог с грибами и перепелками. Ага, ага, вот это все и неси, радостно закивал обеими головами Огр. С вас двенадцать серебра и тридцать медиков сверху. Годится, ответил я. Атилия, одобрительно кивнув, вытерла руки о фартук и скрылась в подсобке. Мы же пока расположились за массивным столом рядом с очагом, сложенным из неотесанных серых камней. От огня так полыхало жаром, что мы быстро обсушились, согрелись и даже слегка разомлели. Ксилай занимал небольшой столик в углу через один от нас. Он сидел в тени, и лица его не было видно под широкополой конусовидной шляпой. Из-под краев шляпы то и дело вырывались витиеватые клубы светлого дыма. На столе, прижатые подсвечником и деревянной кружкой, лежали какие-то развернутые свитки, то ли карты, то ли чертежи. Дракенбольд уселся во главе стола, прямо на пол, подставив широченную спину теплу очага. Я занял противоположный от него край, а Макс, Катарина и Ника расположились вдоль длинной стороны, привалившись спинами к обитой шкурами стене. Кроме нас и Ксилая посетителей в таверне не было, хотя ее размеры позволяли легко разместить десятка-три гостей. Фрост-Вальд не самый обжитой и не самый популярный регион. «Ну что, можно сказать первый военный совет нашей маленькой гильдии?» – потирая руки, сказал Макс. «А то нас все время отвлекали и не поговорить толком. Зато столько приключений!» – улыбнулась Ника. «О да!» Приключения мы на нашей заднице заработали», – покачала головы Катарина. «Эти хмыри из Красного Легиона от нас теперь долго не отвяжутся». Смуглянка была права, хотя я в целом смотрел на эту ситуацию более-менее оптимистично. Было бы куда хуже испортить отношения с какой-нибудь фракцией неписей. Те не забывают ни добра, ни зла, а игроки, как правило, не постоянны. Скроемся от Кая и его дружков на недельку-другую, а там ему уже и надоест за нами бегать. Забудет, успокоится, отвлечется на что-нибудь другое. Но лучше, конечно, впредь вообще не попадаться на глаза Легиону. Особенно мне. Если Кай не врал и самый глава-крушитель заинтересовался мной, то дело плохо. Чтобы получить накопленный мной за год с лишним опыт в качестве прибавки к характеристикам, Любой более-менее амбициозный игрок на многое пойдет. Тем более Крушитель. Он уже так прокачан, что ему сложно находить достойных противников, а убивая более слабых, он почти не получает прибавки к силе из-за штрафов за разницу в уровне. Я вспомнил рекламные ролики Артар с Крушителем. Судя по тем кадрам, это просто непобедимая машина убийства. Рост им почти из Дракенбольта, закованные в кобальтовую броню с адамантитовыми пластинами, со знаменитым зачарованным обсидиановым топором, добытым в тонических порталах. «Красный легион, по-моему, до сих пор единственная гильдия, уверенно штурмующая владение демонов. Основной массе игроков Артара до хай-энд контента еще далеко». «А вот и ваше угощение», – провозгласила Атилия. Когда я говорил «неси первый бочонок», я и представить себе не мог, что эта бабища сама его припрёт. Но для хозяйки золотого топора это было как раз плюнуть. Бочонок она держала на плече, придерживая одной рукой. На второй её руке покоился гигантский деревянный поднос размером чуть ли не соснятую из петель двери. На нём уместились глиняные горшки, миски, деревянные кружки, ведерный чугунный котелок, полдюжины деревянных ложек, порезанный хлеб. Поднос она выставила на стол, а из бочонка с медовухой выбила пробку и разлила мутноватый золотистый напиток по исполинского размера кружкам. Здесь вообще все было основательным и здоровенным. Вон ложкой вполне можно отбиваться от каких-нибудь гоблинов. Дракенбольд, впрочем, свою кружку разглядывал скептически, аккуратно держа ее двумя пальцами. В его лапище она казалась Посудкой из кукольного набора. Атилия, хмыкнув, поставила бочонок на пол и, достав из-за пояса короткий массивный топорик, в пару ударов выше дно. «О да! Спасибо, красавица!» – облизываясь, – воскликнул Больт. «Давай, давай сюда!» Огр обхватил бочонок руками и поднес к головам, втягивая запах обеими парами ноздрей. «Ммм, пахнет вкусно!» – одобрительно кивнул Больт. «Аккуратнее только, тупица, не расплескай!» Великан прильнул к бочонку левой головой. Послышались громкие булькающие звуки. Мы, притихнув, наблюдали за этой сценой. В бочонке оставалось литров 30, не меньше. Сколько же эта прорва сможет выпить? «Эй, мне, мне оставь! Хватит, хватит! Ты жадная скотина! Ну отдай! Дай мне, говорю!» Огр покачивался из стороны в сторону, будто борясь сам с собой. При этом... Левая голова не отрывалась от бочки, будто вцепилась в нее зубами. «Да какая тебе разница-то, Боль?» – засмеялся Макс. «Пузо-то у тебя все равно одно на двоих». «Ты дурак! По-твоему, смысл выпивки в том, чтобы набить ею брюхо?» Дракин наконец, сделал передышку и протяжно рыгнул. Настала очередь Больта. Глыть-глыть-глыть, мы к своим кружкам и притронуться не успели, а бочонок Огр уже опустил. Великан с грохотом поставил его рядом с собой, снова громко отрыгнул, сначала правой головой, потом левой, будто соревнуясь. «Слушай, прекращай!» – уже возмутилась Катарина. «Мы здесь вообще-то есть собрались!» «О, точно, жратва!» – отозвался Больд, и, разломив пирог с перепелками надвое, принялся жевать его обеими пастями. Размером пирог был с крышку от канализационного люка, и, наблюдая, как он стремительно исчезает, я подозвал Атилю и повторил наш заказ. Мы отвлеклись, осторожно отхлебываясь кружки, напомнил Макс. Надо план какой-то разработать. На сегодня и вообще. Что у вас по деньгам? Спросил я. Много удалось собрать с легионеров? Чуть больше четырех золотых. Несколько лечебных зелий, какие-то свитки, пробубнил Макс, заглядывая в свой подсумок. В общем, так по мелочи. Никто же много денег с собой не таскает. Ну, а у самих у вас какие запасы? Я думаю, нам стоит осесть во Фроствальде на недельку, но при этом забуриться куда-нибудь в лес, подальше от людных мест. А для этого нужно снарядиться как следует. Да у нас и самих с деньгами пока не густо. Может, поможешь? Спонсором вашим я не буду, не надеетесь, ответил я жестко. Возможно, слишком жестко. Ребята притихли и занялись едой, время от времени искоса поглядывая на меня. Я сам пригубил медовухи. Напиток был пряным, сладким и оставлял за собой явственное медовое послевкусие. Хмеля в нем не чувствовалось, но я слышал, что это обманчивое впечатление. Увлекаться этим пойлом не стоило. Давайте проясним несколько вещей. Чуть погодя, продолжил я, видя, что Макс и остальные не торопятся возобновлять беседу. «Я привык быть один, и не привык делиться. Деньги мне очень нужны, иначе бы я вообще не ввязался в эту историю с Дракенбольдом. Поэтому если мы будем действовать вместе, то половину всей добычи я буду забирать себе». Макс хмыкнул было, но потом, подумав, кивнул. «Да, пожалуй, это справедливо. От нас пока пользы не очень много». «Вот именно». — Мало того, если выяснится, что зарабатывать в группе я буду меньше, чем в одиночку, разбежимся. — Тебе что, только деньги интересны? — спросила Ника. — Я здесь только из-за них. — Погоди-ка, — встрепенулся Макс. — Так ты... голдселлер? Выводишь золото в реал? — Я кивнул. То — То-то я смотрю, ты даже на экипировки экономишь. «Я практически все, что зарабатываю здесь, вывожу. В реале у меня туго с деньгами и с работой. Это, по сути, основной мой источник дохода». «Блин». Макс как-то странно посмотрел на меня, будто собирался что-то сказать, но в последний момент передумал. «Если с первым условием согласны, двигаемся дальше», – продолжил я. «Места здесь опасные. Без меня и Огра вас любой моб к Менгиру отправит». Поэтому держимся только вместе. В игру заходим в условленное время и в бою держитесь за нашими спинами. Представьте, что у вас, как и у нас с Дракенбольтом, нет дополнительных жизней. Умирать вам нельзя, иначе прокачка затянется. Да это понятно. Еще один момент. Профили у всех скрыты? А, точно. Макс коснулся своего медальона и прикрыл глаза. Ника и Катарина, похоже, не поняли, о чем речь. Профиль игрока – это своего рода досье на сайте Артара. В нем отображается подробная информация о характеристиках персонажа, его снаряжении, ключевых событиях. Часть этой инфы доступна всем желающим, часть – только самому игроку. Например, он может посмотреть логи событий последней игровой сессии. Скорее всего, кто-то из убитых мною вчера так и сделал. Мой профиль скрыт, но минимум информации все равно остается доступен – аватар, имя, класс, режим и дата регистрации в игре. Так что Кай и его дружки знают, как я выгляжу в игре, знают, что я смертный искатель и что играю давно. В остальном я для них темная лошадка. Пусть и о моих спутниках у них будет только самый минимум данных. К тому же в открытом профиле отображается локация последнего входа в игру, а это прямой способ выследить нас. Я объяснил девочкам, что к чему, и те тоже закрыли свои профили. Когда выйду из игры, обязательно проверю. — А может, все-таки выберем более приятный регион для прокачки? — спросила Катарина, ковыряясь в рагу с зайчатиной. — Обязательно, что ли, морозить задницу? — Ты, как я погляжу, всем недовольно, — ответил я. — Я никого не держу. К тому же не так уж здесь и хреново. Заменишь свой бронелифчик на что-нибудь потеплее, и все будет отлично. Лучница фыркнула и отвернулась. Ника, наклонившись ко мне, шикнула. «Ну зачем ты так?» «Это для нее и так больной вопрос». «В смысле?» Ника подсела еще ближе и начала шепотом рассказывать. «Мы с Кэт давно знакомы, еще с детства. И с Максом они вместе еще со школы. Макс и в игру-то ее затащил, потому что бредит этим артаром. Он же учится на дизайнера а недавно еще и устроился стажером в NGG. Серьезно? New Generation Games – это компания-разработчик Artara. Еще 3-4 года назад они были никому неизвестным стартапом, но потом получили инвестиции, запустили сервер Artara и за год с небольшим стали самой быстро растущей IT-компанией в Европе. Хотя… Кое-какие слухи о нестабильном финансовом положении компании ходят, но учитывая, как быстро растет база подписчиков «Артара», они вполне смогут любые свои проблемы решить за счет денег игроков. «Ну да. Если все пойдет хорошо, то через пару лет, когда он закончит Академию, его сразу же возьмут в штат. Он с детства мечтал разрабатывать такие игры». «Круто. Но с Катариной-то что?» Ей эта игра не особо-то была интересна, просто Макс только об Артарии говорит, и сеансы у него ежедневные, ну и она решила тоже ему компанию составить, чтобы больше времени проводить вместе. Он ее уболтал, и оплатил за нее абонентку за три месяца, ну и сам настроил ей персонажа. Из-за этого у них скандал и вышел. Из-за чего, не понял я. Ну, он ей внешность Аватара настроил, ее теперь только за дополнительную плату изменить можно». А что у нее не так с внешностью-то? Вроде все при ней. Ну, Но... вообще-то в реале Кэт не так выглядит. Не с такими буферами и не с такими ногами от уши И вообще. В общем, приукрасил Макс ее основательно. Еще и мулаткой какой-то сделал. Я пожал плечами. Так чего жаловаться-то, если она даже лучше, чем в жизни стала? Ника закатила глаза. Блин, ну что же вы, парни, тупые-то такие? В смысле? «Ладно, проехали. Просто учитывай, что мы с Кэт, по сути, просто за Максом следуем, а ты его очень заинтересовал». «Это да», – кивнул Макс, расслышав окончание нашего разговора. «Ты же настоящий раритет, Эрик. У меня к тебе, можно сказать, профессиональный интерес. Ты вторая по важности причина, ради которой я даже с Красным Легионом рассорился». «А первая?» «Он, конечно». Макс мотнул головой в сторону Огра. Наклонившись к нам, он шепотом продолжил. «Он же просто офигенен!» «Да, я по нему диссертацию напишу, ей-богу, докторскую!» «Ты серьезно?» Скептически оглянувшись на двуголового, поморщилась Катарина. «Конечно, вы не понимаете!» Макс прожевал кусок пирога и, запив его медовухой, продолжил. «Простые игроки мало что знают о технологиях, которые используются при создании артара, поэтому вы даже не осознаете, что это за уникум!» Ну. «Так поясни, не умничай», – поморщился я. «Но смотри, в игре же тысячи всяких условно-разумных персонажей, неписей, которые внятно могут поддерживать разговор с игроком, квесты ему давать, отвечать на его вопросы, ну и даже кое-какие индивидуальные настройки у них есть, чтобы имитировать разные характеры». «Ну да». Всеми неписями управляет модуль из кино, искусственного интеллекта. Конкретно в «Артаре» использует ядро кибермайн 2.1». Не самый продвинутый ИИ на сегодняшний день, но это не суть. Главное, что модуль этот самообучаемый. И по большому счету он еще никогда не применялся в таких масштабах, как в Артаре. Ведь здесь он постоянно взаимодействует с десятками тысяч игроков. Это уникальная ситуация. Он быстро совершенствуется. Кстати, да, неписи стали умнее, кивнул я. Мне есть чем сравнить. В первые месяцы игры было ощущение, что разговариваешь с дебилами. У них было всего по паре вариантов ответов на ключевые вопросы. А стоило немного отдалиться от темы, отвечали не в попад. «Вот-вот, но Дракенбольд...» Макс перешел на заговорщицкий шепот. «Мне кажется, тут мы вообще имеем дело с каким-то прорывом. Он ведь, по идее, запрограммирован был жить во вполне определенной локации и грабить окрестные фермы, чтобы игроки по квесту приходили и убивали его». Но наш приятель начал действовать вопреки своей программе. Но Огров убрали из игры и квестовые скрипты, наверное, тоже стерли из базы, предположил я. А судя по его рассказу, он еще до отмены квеста не хотел драться с игроками и даже пробовал прятаться в лесу. Мне кажется. Мне кажется, он уже больше, чем просто моб. Похоже, мы имеем дело с. не знаю, с неким пробуждением самосознания у ИИ. Это. «У меня просто мурашки по коже, ей-богу!» Мы дружно обернулись в сторону Дракенбольта. Левая голова воплощения пробужденного самосознания как раз в этот момент задумчиво ковыряла в носу, что-то разглядывая на потолке. Правая же, оглушительно чавкая, хрустела свиными ребрышками, перемалывая кости, как чипсы. Второй бочонок медовухи, уже наполовину опустевший, огар держал между ног, прижимая коленями воцарившийся в нашем разговоре паузой, поспешил воспользоваться ксилай. «Что привело пятерых храбрых путников в этот суровый заснеженный край?» – донеслось из темного угла. Обращает на себя внимание, значит, наверняка может предложить что-то, кроме болтовни, например, квест. Я подмигнул остальным и направился к столику ксилая. Ребята подтянулись за мной, только Дракинбольт -то остался на своем месте, расправляться с остатком еды. Приветствую тебя, почтенный, сказал я и слегка поклонился. Вежливость и лезть при разговоре с ксилаями автоматически улучшает их отношение к тебе на несколько пунктов. У меня и без того неплохая репутация у кси, но хорошие манеры при общении с ними для меня уже стали привычкой. К тому же, мне вообще нравятся эти ребята. «Хорошей добычи и верного глаза тебе и твоим спутникам, Искатель!» Выпустив огромное облако сизого дыма, пахнущего вишней, изрек Силай. «Духи подсказывают мне, что Искатель может быть полезен Бэйфу!» «Искатель с почтением выслушает и постарается помочь, если это в его силах!» Снова поклонился я. Широкополая шляпа качнулась пару раз, Силай одобрительно закивал, а потом... Наконец взглянул на нас, крепко зажимая зубами тонкий черный мунштук. «Ой, какой милый котик!» – шепнула Ника. Ксилай сверкнул своими зелеными, поблескивающими в полутьме глазищами и цыкнул верхней губой. «А вот этого они жутко не любят. Стоит сравнить их с кошкой, сразу минус в карму». «Стойте молча!» – шикнул я на остальных, а то отправлю обратно к Дракенбольту. «Так чем я могу помочь, почтенному?» – спросил я, кланяясь еще ниже. Кселай, сощурив глаза, будто глядя на огонь, долго попыхивал трубкой, что-то обдумывая. Его серебристые и вислые усы шевелились, словно от дуновений ветра. «Будь искатель один, Бэйфу попросил бы его выследить седогриво. Искатель, кажется, достаточно силен, чтобы одолеть его». Однако спутники Искателя слишком слабы, и я бы не поручил им даже отобрать ореха у детеныша Фростлинга. — Ты не выпендривайся, кошак, — выпалил из-за моего плеча Макс. — Говори, какие у тебя квесты есть, и все. Я зыркнул на него так, что он вжал голову в плечи. — Не слушай моих спутников, почтенный. Они беспечны и неразумны. Я лишь обучаю их премудростям этого мира. «Хм, тогда я помогу тебе, искатель!» Не успел я опомниться, как Ксилай темной мохнатой молнией пролетел мимо меня, сшиб Макса с ног, и, усевшись сверху, занес над его лицом лапу. Блеснувшие в свете свечей когти казались стальными, а может, такими и были. «Урок первый, Мак-новичок!» – прошипел байфу, выгибая спину дугой. «Не дерзи тому, кто может выпотрошить тебя, как рыбу!» П — Простите меня, я не знал, — пропыхтел Макс, выпучившись на зависшие в сантиметре от его лица острия. — Я больше не буду. Ксилай, грациозно спрыгнув с бедолаги, поправил свою шляпу и степенно поклонился. Рост он был мне едва по плечу, но драться я бы с ним тоже не стал. Ксилай проворный, хитрый и сочетает скорость с недюжинными магическими навыками. Мечом замахнуться не успеешь, а в тебя уже несколько заклинаний полетит, а острые, как иглы когти, вопьются в лицо. Плавали, знаем. «Мы чужаки здесь. Просто расскажи, с чего нам начать, почтенный?» – попросил я. «Что беспокоит жителей этих мест?» Ксилай покивал и, заложив руки за спину, прошелся туда-сюда. Из-под его длинной черно-серой мантии, напоминающей кимоно, виднелся кончик пушистого, как у рыси хвоста. «Странники заглядывают к нам не так часто, как хотелось бы», — наконец продолжил он. «Поэтому даже простые житейские сложности для нас превратились в проблему. Фростлинги расплодились так, что житья от них нет. Воруют припасы, портят крыши домов, гадят везде». Бейфу готов платить по 5 серебряных монет за каждую пару ушей Фрослинга. Годится. Что-то еще. Возможно, вам удастся отыскать логово фрослингов и убить их главарей. За головные уборы выжаков мохнатых разбойников боефу готов платить вам по-золотому. Мы возьмемся. Тогда, может, у вас получится и объяснить странности в поведении фрослингов? Мы заметили, что они стали утаскивать гораздо больше припасов, чем могут съесть. Если вы выясните, куда они их девают, боефу заплатит вам 20 золотых. Неплохо, кивнул я. Что-то еще? — Если вы справитесь с этими заданиями, Бэйфу с радостью даст вам новые, — поклонился Ксилай. — А кто такой этот боефу? шепнула Ника. Катарина шикнула на нее. — Да он и есть. Ты что, не поняла, что ли? Он просто про себя говорит в третьем лице. — Да, — терпеливо пояснил я, — как и все ксилай. — Благодарю тебя, почтенный. Повернувшись к коту, в очередной раз склонил голову я. Твой мудрый взор наверняка подметил, что я и мои спутники не вполне подобающим образом одеты для путешествия по столь суровому краю. Не подскажешь ли нам, где можно найти теплую одежду и прочие снаряжения? В лагере Кси что в тысячи шагов отсюда по направлению к Ледяному Хребту спросите почтенного Де Лунтао. Если вы расскажете, что помогаете байфу и покажете в знак подтверждения ваши контракты, он сделает вам скидку». «Отлично». Ксилая Ловко, орудуя длинным стилусом, оформил нам контракты на три квеста. «Благодарю тебя, почтенный», – расклонялся я, принимая клочки пергамента. «Ну вот». «С планами на день определились?» – довольно кивнул Макс. «Закупимся сейчас в лагере, и айда в лес. Как думаешь, управимся за день?» «А эти фростлинги очень опасны? осторожно спросила Ника. «Понятия не имею», – ответил я на оба вопроса. «Я здесь никогда не бывал прежде, нужно для начала осмотреться. И у нас еще одна проблема. Нам нужно придумать, где нам прятать больто, пока мы будем в оффлайне. А это та еще задачка». «Эм...» – смущенно замялся Макс, глядя куда-то мне за спину. Вслед за ним оглянулись и Катарина с Никой. «Эрик, по-моему, одной проблемой стало меньше». Я развернулся. Огр по-прежнему сидел на полу рядом со столом. Рядом с ним стояли два пустых бочонка с Элем. А с другого боку приезжалась Атилия. В таком положении она была даже немного выше него. Двухголовый... Шептал ей что-то на ушко, правой головой и нежно поглаживая лапой пониже талии. Толстушка смущенно хихикала, чудесным образом преобразившись из грозной буйбабы в смешливую девчонку. Левая башка огра застенчиво косилась на трактирщицу и не в попад поддакивала правой. «Фу!» – брезгливо сморщила нос Катарина. «Не, ну отчего?» – рассудил Макс. Про Огров женщин в артаре я вообще не слышал, а учитывая, какие у нашего приятеля причиндалы, ему только такую бабищу и надо. «Ты-то откуда знаешь, какие у него причиндалы?» – спросила Ника. «Так он показывал», – пожав плечами, спокойно отозвался Макс. «Ну, не мне, Кэт». Катарина закатила глаза и со смачным шлепком закрыла лицо ладонью. «Чего, правда?» «Ника, ты-то сбежала, а нас эта образина два часа в пещере держала. Я там такого от него наслышалась». И насмотрелась, хихикнул Макс. Лучница влепила ему такой подзатыльник, что его черные волосы вихрем взметнулись вокруг головы. Но ржать он от этого не перестал, а Ника его только поддержала. Смеялись они так громко, что спугнули нашу романтическую парочку. Атилья отпрыгнула от огра, как от огня, и, схватив метлу, сделала вид, что прибирается в зале. Я покачал головой. А я-то думал, что хорошо изучил обитателі артара.